Глава 24. Убить Билла Почему Тайка хотела, да не смогла. В этой истории нам нещадно придется камуфлировать все: год, место, название конда и имя главного фигуранта. Хотя хотелось бы сделать с точностью, до да наоборот. Потому что это самая грандиозная фигура из тех, что пострадали от суровой тайской действительности. Никого не щадит наш улыбчивый тай. Никого. Нет, я не удержусь. Это был актер Голливуда, который играл на одной площадке с Джеки Чаном. Мы были самыми первыми жильцами в том кондо. Представьте, на всех этажах и коридорах одни только мы. Я и Саша. И человек сорок обслуги. Как в царское время в дворянской усадьбе. И то не в каждой. Хочу все знать. На первом этаже в офисном помещении начинается ремонт. Заводят стулья, кухонное оборудование. Приходят тайцы с ведрами и краской и появляется, как по волшебству, панно на стенах. Мы терпеливо ждем. Знакомимся с миленькой тайкой. Она у них там за старшую. Спрашиваем, когда и что здесь откроется? Хотим все знать. Тайка по имени Сун говорит, что сегодня после обеда хозяин появится здесь... Можно ему напрямую задать все вопросы, она просто управляющая. Слукавила. Тайка по имени Сун, как выяснилось позже, являлась полноправным компаньоном. Ну, чтобы вы понимали, в Таиланде всякие хер с горы, будь ты даже знаменитость, не может стать полноценным владельцем компании. Иностранцу по праву может принадлежать только 49% собственности, контрольный пакет всегда у тайцев, обычно у двух. Одной из двух и была сон. Когда мы встретились с Биллом, то стало понятно, что у него с этой милахой не просто деловые отношения. По некоторым признакам, очевидным для нас с Сашей, мы догадались. Эти двое друг с другом спят. Она была его фэн, гёрлфренд по-тайски. Кинозвезда Голливуда. Хозяином оказался популярный актер. Даже не знаю, как обрисовать с русским языком цвет боже этого красавца. Короче, Билл был афроамериканец, родом из одной не самой маленькой африканской страны. Он выглядел верзилой, гора мышц, каскад мускулов от плечевых до икроножных. Даже под одеждой мой наметанный женский взгляд безошибочно определил красивое накачанное тело. Как оказалось, Билл в Таиланде без году неделя. Первогодка. Быстренько тайка прибрала его к рукам, подумала я а вслух задала несколько вопросов. Беседа идет на бравурных нотах, все рады. Билл оказался настолько открытым и добрым человеком, что мы сразу поняли, у нас с Сашей появился новый интересный друг. Прикольный собеседник. Не Билл, а двухвёдерная кастрюля с супом позитива. Честно. Он сам попросил меня снять его рядом с русским Сашей для Фейсбука на видео, на фото. Конечно, я спросила про семью и попала на горькую тему. У него на родине живет мама. Жена была, да беда развела. Сын, пятилетний мальчик, копия Билл, показал карточку в телефоне, только сильно кучерявый. В этом году умер от лейкемии. И увлажнились глаза отца. Тайка, которая сидела с нами за столиком, прижалась к его плечу. Даром, что буддистка, видно было, что зачувствуют. Есть все таки сердца у некоторых таек. Не все твари бессердечные. Иногда так и хочется взять и забрать свои несправедливые слова обратно. Вычеркнуть, вымарать то, что уже вот этими руками написано. Но не будем торопить события. Пока я морально готовлюсь озвучить продолжение истории, вы почитаете, о чем говорили между собой... Света и актер Голливуда, сидя за пустым столом в кафешке у моря. Белуга, леди и хрешка. Этими тремя словами обрисовал нашу Рашу востребованный голливудский актер, который давно сбился со счета, сколько у него за плечами ролей в американском, индийском, тайском и даже российском кино. В одной из последних картин. Он чуть не снялся с Федором Емельяненко. Федя у него с языка не сходит. Вот профи, говорит, вот это удар. В основном Билл снимается в эпизодах, где надо кому-то начистить репу. А добрый какой на деле, а улыбчивый. К нему в кафе народ не только за кашей потянется, но и за общением, чтобы похлопал тебя по плечу большой добряк. «Моя любимая девушка из России». Прикольным шепотом сказал нам Билл, но, как я поняла, это безответная платоническая любовь по имени Маша. Просто пересеклись на съемочной площадке. Я попросила взглянуть на фото. Ого-го, да убила губа, вернее, обе не дуры. Тому, что мы, русский человек, обрадовался настолько искренне, как будто к нему на зашла сама Маша? Уже перед уходом я попросила моего собеседника в нескольких словах охарактеризовать Россию. Он, смеясь, стал перечислять Водка, белуга, Ледис, хрышка. В подтверждении символически чмокнул сложенные вместе пальцы, дескать, вкусно, аж жуть. Раза с пятого только до меня дошло, что хрешка это гречневая каша. Именно поэтому на официальное открытие в кафе мы привезли африканскому другу кило алтайской гречи из нескончаемых запасов. А потом на несколько месяцев потерялись. Так случилось, поскольку мы в очередной раз поменяли жилье. Тем радостнее была встреча. На месте бы била убила. Мы увиделись в фестивале на эскалаторе. Он заметил первым и помахал рукой. А мы, признаюсь, даже не сразу узнали нашего Билла. Первое, что бросилось в глаза, наш знакомец изрядно похудел. «Наверное, килограммов на двадцать?» Вслед за приветствием и дежурным How are you не непременуло спросить. «Наверное, похудел для роли? Где сейчас снимаешься?» И он совершенно неожиданно ответил. «Нет, не для муви» от голода. У меня глаза выпали из орбит. Владелец кафе не доедает? И вижу, не шутит. «Давайте присядем», — предложил Билл, и мы с Сашей сели на витиеватое изогнутые деревянные лавки фестиваля, раскрыв рты. Пока Билл зажигал на съемках во Вьетнаме, его не было месяца три всего, Сун продала кафе. Она сразу после отъезда начала мутить воду. Вместо ежемесячных выплат от прибыли и кафе кормила завтраками. Надо вложиться в это, проплатить налоги вперед, Приедешь, потом отдам все сразу. Еще и деньги у него предоплату гонорара за кино вытянула под миллионами предлогов. И всегда скучаю, люблю, подпись твоя Сун. Парень возвращается в Паттайю, батюшки мои. А у него в кафе другие хозяева. Он рассчитывал, что приедет домой что его ждет крупная сумма и доход, и возврат заемных средств, а тут ноль. Алекс, представь, поесть не на что было, я твою гречку варил и ел. Сначала у него язык никому не поворачивался сказать, как его кинули, и кто, любимая тайка, сам себе не верил. Выглядишь ведь как идиот. Потом уже один человек узнал, другой... Выручили друзья, давали денег на еду, насобирали в долг ему 170 тысяч батов на адвоката. Билл, какие проблемы? Суд закончится, вернешь. Судебные дела по финансам очень непростые. Не каждый лоер берется за разборки между деловыми партнерами, На этот взялся. Страшное судилище И вот, наконец, досудебное заседание, на котором впервые после развода и раздела имущества встречаются Билл и Сун, бывшая гражданская семья. «Вы готовы по доброй воле отдать половину?» Судья предлагает Тайке Сун мировое соглашение. «Майдай», что означает отрицание. «Его денег тут вообще нет. Это все мои финансы». Адвокат подтверждает, что документы на тайском составлены так, что имя и фамилия Билла вообще нигде не упоминаются. Хотя он и подписывал какие-то бумаги, Сун говорила, что имя внесено в реестр. Но ворк-пермит не оформлял. Зачем? Сам постоянно на съемках по всему миру. Человеку и управляющего надежнее, чем Сун, трудно было представить. Сыскать. Надежды Опора. «Расписки есть у вас о том, сколько денег вы передали тайке?» Речь шла о двух миллионах батов на открытие кафе. Потом отдельные суммы на закуп товара, лицензию на алкоголь и разрешение на музыку. Билл только успевал отщелкивать, ничего не записывая. В перерывах в съемки, софиты, камеры. «Ну и представьте, как брать расписку у человека, с которым ты спишь?» «Я вот на себя примеряю эту ситуацию, никак в голове не складывается». Не получается, даже в голову не идет. Судья назначил судебное заседание через полтора месяца. Адвокат быстро пошел на попятную. До оплаты услуг клялся, что дело плёвое, сто процентов выиграем. А сейчас глаза потухли, свет в конце туннеля ему уже не виден. Билл, ошарашенный таким поворотом событий, до этого много лет прожил в Америке, идет к выходу. Его догоняет Сун. И очень зло... Враждебно, тоном, которому нельзя не поверить, говорит. «Еще раз в суде появишься, мама даже твоих костей не найдет. Крокодилы любят пумпуев». «Пумпуй» — упитанный пухлый человек по-тайски. Немая пауза. Представьте, в коридоре суда, на топпрае, стоят... «Человек гора с одной стороны щуплая, краля, килограммов сорока с другой. Чья взяла?» «Давайте делать ставки». Мам, и я попал в беду. В тот же день позвонила сыну мать из далекой Африки, Хотела узнать результаты суда, и Билл ей вкратце передал содержание разговора с судьей, с адвокатом и даже с экс-любимой тайкой. Мать жестко очертила свою позицию. Сынок, послушай меня. Пожалей материнское сердце. Забудь про эти деньги. Ты молод, красив. Ты еще сто раз по столько заработаешь. Я только что потеряла любимого внука. Кроме тебя у меня никого нет. И через океаны донесся горький материнский плач. И Билл, гора мышц, добряка и улыбака, благоразумно согласился. Оставил это дело, бросив сто тысяч батов к ногам адвоката. Живет сейчас припеваючи. Больше у него нет ни малейшего желания влюбляться в тайчик и выстраивать в Таиланде хоть сколько-нибудь годный бизнес. «Алекс, я же все правильно сделал». Глазами искал он поддержку у сторожилов. Даже не предполагал, насколько по адресу он обратился. Мы заверили. Ты даже представить не можешь, насколько правильно. Если кто-то из вас вычислил по косвенным признакам ситуацию Конда и Билла, просьба не кричать на каждом углу «Я узнал! Я узнал!» Это небезопасно, как для героя рассказа, так и для нас. Мы с Сашей хоть и похудели, но продолжаем входить в зону комфортного веса, приятного для тайских крокодилов.